Подводные работы могли бы применяться, например, при строительстве тоннелей и других сооружений. Бурение на нефть также могло бы производиться прямо со дна, где не ощущается действие приливов и волнений, и это было бы намного дешевле. А вот, что о новых планах Кусто записал в своем дневнике Альбер Фалько. Паша мечтает о более глубоководных станциях, о ряде домов. Точно в горах «Лагерь-1», «Лагерь-2» и так далее, но только вглубь. Мы сможем работать под водой неделями, месяцами. В самых глубоких лагерях будем дышать газовой смесью легче воздуха. Заманчивая твердо стать обеими ногами на морское дно. Паша разгорелся, идеи бьют из него фонтан. Рассказывает об освоении шельфа. Он утверждает, что мы будем жить под водой с женами и детьми. У нас будут школы кафе. Готов идти снова. На шестые сутки Альбер и Клод вновь отправились в открытое море. Перед выходом их осмотрели врачи, которые остались довольны здоровьем и настроением своих подопечных. Шли обычные трудовые будни. В этот день океанавты поработали на их теологическом ранчо. Сквозь толщу воды пробивали лучи солнца и освещали луга водорослей и рыбные домики на дне моря. Потом друзья навестили затонувший старинный корабль. Это был их трофей, но, увы, времени на раскопки и изучение погибшего судна не было. В тот день Кусто нанес им прощальный визит. Приближалось время расставания с подводным миром. Капитан захватил с собой бутылку отличного вина и банку черной икры. Альбер и Клодт исполнили песенку. Это оказалось нелегкой задачей. Воздух был вдвое гуще обычного. «Немало пришлось поупражняться. Это мы для тебя постарались, репетировали все свободное время», сказал капитану Фалько. Экспедиция в подводном мире завершилась к исходу седьмых суток днем 21 сентября. Для того, чтобы ускорить возвращение океанавтов на поверхность, За три часа до подъема в диогене сменили воздух. Взамен обычного сжатого воздуха подали газовую смесь из 20% азота и 80% кислорода. В дыхании такой взрывчатки, а это действительно была взрывчатая смесь, помогло быстро высвободить из крови и ткани организма избыток азота, чтобы избежать кистонной болезни. Подготовить океанавтов к земной жизни взялся врач Ксавье Фрюктьюз. Альбер и Клод в последний раз легли на свои раскладушки и приложились к респираторам. Прошло три часа. Азот был вымыт. Пора. Альбер и Клод, заметно волнуюсь, берут акваланги и один за другим направляются к жидкой двери. Сделав полукруг под водяным домиком, оба прощаются с Диогеном, и плывут по направлению к солнцу. Вот из-под воды появился Ксабье Фрюктьюз. За ним показалась голова кинооператора. А вот и они, жители глубин. Первым границу моря и воздуха пересек Клод Весли. Это случилось в 13 часов 28 минут. Вслед за ним снимает маску Альберт Фалько. 169 часов жизни под водой позови. Люди море стояли на трапе, крепко держась за руки. На лицах обоих сияла широкая улыбка, но выражение глаз было такое, точно они боялись упасть. То ли солнце, то ли избыток кислорода оглушили их. Я с трудом подавила желание протянуть Весли руку, чтобы помочь. Но вот мгновенная слабость прошла, и Весли, а за ним и Фалько, проворно ступили на палубу, вспоминал Кусто о встрече с первыми подводными поселенцами. «Ху-хуп-ху-хуп» ху с традиционным кличем радостно салютуют им калипсиане. Рядом стоят многочисленные гости, встречающие океанавтов. Это родные и близкие Альбера и Клода. Здесь же целое подразделение журналистов, газетчиков, радио и телерепортеров. «Я готов идти снова, капитан, на более долгий срок и глубже», — рапортует Весли. Желание Фалько пока что было очень скромным — «походить», Земле. Тем временем Калипсо снялась с якоря и взяла курс к Марселю. Океанавты помылись, переоделись, оживленные и счастливые возвратились на палубу, продолжая отвечать на приветствия и поздравления друзей.